Попарившись от души и помывшись, Иона сначала зашел к мозольному оператору, а затем его взял в работу парикмахер. Все эти услуги были организованы прямо при бане. Когда, наконец, все процедуры остались позади, и Балагула подошел в раздевалке к большому зеркалу во весь рост, то не узнал себя. Перед ним стоял совсем другой человек — Высокий, статный, чисто выбритый, с модной прической и в костюме, в котором не грех было зайти даже в приличный ресторан. Вот только с чем? И он пересчитал деньги, которые вернул ему Васька, и кисло скривился. На кабак, конечно, хватит, но это было не то. Балагуле хотелось развернуться во всю шиль своей анархистской души, чтобы напрочь выветрились из головы воспоминания о каторге и о скитаниях по поросея-матушке, пока он добирался домой. С Васькой уговорились встретиться у него дома. Шнырь пообещал выставить угощение и оставить его переночевать. Этот вариант вполне устраивал Балагулу, который не знал, где приютиться, до ареста, и он снимал угол у одной вдовицы на подоле. Но идти туда ему не хотелось, чтобы не пробуждать амурных воспоминаний. В данных обстоятельствах они были совсем не кстати. К тому же не существовало никаких гарантий, что место под ее теплым мягким бочком до сих пор не занято. Чтобы убить остаток дня, Балагула, как и обещал Шаповалу, вышел на крещатик. Увиденное поразило Иону до глубины души. Поначалу его едва не затолкали, и он стал прижиматься поближе к домам, потому что по мостовым и тротуарам катился сплошной поток экипажей и людей. Все кафе и рестораны были набиты битком. Музыка гремела из всех открытых окон, и создавалось впечатление, что киевляне и беженцы праздновали Масленицу. Элегантные мужчины всех возрастов и сословий, военные, проститутки, спекулянты, дамы в шикарных туалетах, фармазоны, изображающие из себя приличных господ, чистильщики обуви и разносчики газет, заглушающие своими звонкими криками даже звуки оркестра, И, наконец, чопорные немецкие офицеры в сопровождении каменнолеких солдат. И все это скопище людей бурлило, пенилось, как уха в котелке, и выплескивалось с Крещатика на другие улицы и площади Киева. «С ума сойти!» — подумал ошарашенный Балагула. «Содом и Гамора!» На каторге он познакомился с умными товарищами, такими же, как он, революционерами, анархистами, но образованными, которые пристрастили его к чтению. Поэтому Иона значительно пополнил свой словарный запас, хотя в голове у него все равно остался сумбур. Немного потолкавшись среди пьяного Люду, Балагула почувствовал себя совсем чужим на этом вселенском шабаше. Веселье праздно по Крещатику было чересчур вызывающим, слишком громким и кричащим, чтобы можно было в него поверить. Создавалось впечатление, что все это происходит под девизом «А завтра после нас хоть потоп». Заметив военный патруль, выборочно проверяющий документы, Иона быстро свернул в первый попавшийся на его пути проходной двор, и вскоре Крещатик остался далеко позади. Бумаги, выданные ему при освобождении, могли показаться подозрительными, а снова оказаться в Лукьяновском замке у Балагулы не было никакого желания. Васька расстарался, накрыл шикарный стол. Он где-то достал даже колбасу, но главным украшением стола были четверть казенной водки, дореволюционной, и керамическая миска с жареными карасями в сметане. — Сам наловил? — удивился Балагула. — Хм, шутишь? — Шнырь ухмыльнулся. — Это меня один дедок снабжает. В Днепре рыбы пропасть, а раки, как мои две ладони. Здоровущие! Еды для них сейчас хватает, каждый день вниз по течению тропы плывут. Смута, угрюмо сказал Балагула, в селах и хуторах граки без обреза и в нужник не ходят. Чужого заметят сразу на распил, если чужой, значит, конократ или просто вор. И никакие отговорки не помогают. Озлобился народ. Однажды я едва ноги унес. А... Что там говорить? Васька сокрушенно покачал головой. Давай лучше выпьем за старые, добрые времена. Ну, не такими уж они были и добрыми. Но вспомнить и что. Бывает здоров. Они чокнулись и выпили. Изголодавшийся за день балагула. Приналег на еду, а Шнырь лишь задумчиво поглядывал на своего гостя досмолил самокрутку. — С табаком плохо, — пожаловался он Ионе. — Папиросы, конечно, можно достать, в основном у спекулянтов, но с большим трудом и за дорого. Это да. — А как ты стал кусочником? — По-моему, у тебя совсем другая специальность. — Обежаешь Обижаешь. Под хозяина меня и сладкими ковришками не заманишь. Я теперь бригадир купленных, так что статус у меня все тот же, козырный. В голосе Васьки появились хвастливые нотки. И денежки хорошие идут. Народу в Киеве стало много. Бани работают без выходных, сутками. Всем помыться, попариться охота. Многие думают, может, в последний раз. Ну... — Такие нынче времена? — Понял. — Значит, ты со своим ремеслом завязал? — Ну, можно сказать, что так. — А зачем? — Живу я бобылем. Одеться, выпить и закусить — есть на что. Никто меня не кантует, в уголовку не тащит. Знаешь, как немцы свирепствуют. У них везде и во всем должен быть порядок, орднунг по-ихнему. Чуть что сразу в расход. Особенно не жалуют нашего брата, деловых и большевиков. Немцы, они такие, меня тоже задерживали. Ну и как? Сбежал, хорошо хоть документы не додумались отобрать. Посчитали меня подозрительной личностью. Это мне переводчик так сказал. Я ему дал доню, что бывший каторжанин сидел в тюрьме при царе-батюшке, пострадал за правду, а он мне в ответ, мол, у вас тут все бандиты, все в тюрьмах сидели, и нужно всех русских в одну могилу положить. Ну, не сволочь, а? Сволочь, — легко согласился Васька. Все они сволочи. Ну, ничего, скоро наши придут». И будут немчики шпарить без оглядки до самого своего фатерлянда. А наши — это кто? Осторожно поинтересовался Балагула. Его осторожность была оправданной. Поскитавшись год по России и Украине, он уже имел представление, что собой представляет революция. Брат шел на брата, сын на отца. И все это творилось по одной причине. В связи с расхождением во взглядах на будущее устройства страны. Так что нашими могли быть и господа офицеры, и петлюровцы, и большевики, и анархисты, затеявшие бузу в Гуляй-поле. Какая разница? Лишь бы немчуру прогнали, ответил Шнырь. А там разберемся Ты случаем не знаешь, — Жив мой хозяин, Ванька-бабай, или нет? — спросил Балагула, когда четверть опустила до половины. Васька шнырь вдруг сильно побледнел. Стал как домотканное полотно, которое бабы расстилают летом на косогорах, чтобы их отбеливало от солнца. — Помер? — ответил он глухо, опуская взгляд на стол. — Еще в пятнадцатом году. — Что? «Что ты говоришь?» — удивился Балагула. «Надо же! А ведь был здоров как бык, несмотря на годы!» «Здоровым он и умер! Его убили, зарезали!» «Кто?» «Полиция убийцу не нашла!» Васька зябко передернул плечами. «Но есть у меня подозрение, есть!» Он замолчал, однако видно было, что уже к пьяненькому Ваське страсть как хочется рассказать балагуле какую-то интересную историю, и он осмотрел на него выжидающе и почему-то с неприятным томлением в груди. А! Все равно помирать когда-нибудь придется, махнул рукой шнырь. По моим следам смерть уже давно крадется, так что чего уж там. Ладно, слушай, в пятнадцатом один кореш пригласил меня на дело, и я, как последний дурак, недолго думая, сел на кукан. Васька Шнырь, и красочно, расписывал свои приключения на китайском погосте, а Балагула сидел ни живой, ни мертвый. На глазах ионы Рушилась его самая большая надежда. Он только себе мог признаться, почему с такой настойчивостью и страстью рвался в Киев. Балагула хотел раскопать могилу, чтобы посмотреть, что лежит в цинковом ящике. Он был на 90% уверен, что там находятся какие-то ценности, потому что карлик-горбун, Руководивший погребением, смотрел на ящик, как кот на сало. Мало того, этот гнусный Карла приказал опускать ящик в могилу очень бережно, словно в нем находилась спящая царевна или дорогой фарфор. «А дальше ничего не помню», — тараторил Васька. «Как я бежал, как бежал, словно конь на скачках! Представляешь, — Покойники в белых саванах идут по кладбищу. Ужас, бр! Его затрясло. А на утро куча трупов, в том числе и пристав Семиножка. Он хоть и гад был, но с ним можно было договориться. В общем, я едва умом не тронулся. Потом прятался больше года, жил в такой норе, что до сих пор вспоминаю содроганием. Но, с другой стороны, если бы я так не сделал, меня точно замочили бы, как бабая. Похоже, он слишком много знал. — Это точно, — вяло подумал Иона. — Выходит, что все, кто участвовал в захоронении цинкового ящика, мертвы? — Нет, не так. Почти все. Я последний в этой очереди. — И где же теперь этот ящик? Может, его обратно зарыли? — мелькнула в голове мысль, принесшая надежду. Об этом он и спросил Шныря. — Нет, не зарыли, — уверенно ответил Мазурик. «Монахи сказывали, что могилка была разрыта, и гроб, что мы вытащили, стоял на поверхности. Они потом его снова закопали и надгробие приладили. А ящик исчез. Может, те, кому он принадлежал, и вовсе увезли его из китайской пустыни? Жаль!» «Жаль», — как эхо повторил Балагула. Он уже успокоился и предался философским размышлениям. Кому написано на роду умереть нищим, тот нищим и умрет. Так что не будем зазря душу травить. Все-таки прочитанные на каторге книги явно пошли Ионе на пользу. Утром, прощаясь, Васька всучил балагуля на дорогу большой кусок сала, Завернутый в кусок домотканого полотна. «Вот», — сказал он, смущаясь, — «чем могу». «Спасибо, Василий!» — от души поблагодарил его расчувствовавшийся Иона. «А чего там?» «Так ты точно решил уйти из Киева?» «Может, к нам?» «Устроим тебя банщиком или в парилку?» «Дело не хитрое, лишь бы сила была и здоровье». А ты вон какой мужичище, только больно худой. Но это дело поправимое, откормишься. — В Киеве мне делать нечего, — сухо ответил Балагула. — У меня сестра живет в Жмеринке, поеду к ней. Давно не виделись. У него все никак не могли выветриться из головы дурацкие мысли о сокровище, которое могло находиться... Нет, находилось в цинковом ящике. Оно было так близко. Увы и ах. На том они и попрощались. Стараясь миновать чересчур оживленные центральные улицы, Балагулов вскоре добрался до Днепра, перешел мост и... И увидел карлика. Да, да, того самого горбуна который руководил погребением цинкового ящика. Он разговаривал с немецким офицером. И он бочком, бочком, словно краб, сошел с мостовой и спрятался за какими-то строениями. Отсюда было хорошо видно место, где стояли немчура и карлик. Он по-прежнему носил черную одежду, но казался немного выше, наверное, из-за ботинок на высоком каблуке. Наговорившись в сласть, Балагула извелся, наблюдая за беседой. Карлик любезно пожал руку офицеру и пошел в сторону Ионы. Бывший копач могил принял решение моментально. Не совсем осознанная ненависть к проклятому Карле, который ходил в друзьях у немцев, вдруг всколыкнула все его естество. Балагула быстро осмотрелся. Поблизости не было никого. Привычным движением достал нож и спрятался за выступом стены. Карлик шел и беззаботно насвистывал какой-то опереточный мотивчик. — Сейчас ты у меня посвистишь, злобно подумал Иона. И когда карлик вышел из-за угла, сильно и точно ударил его ножом в горло. Спустя... Час Балагула уже сидел на телеге славоохотливого крестьянина Грака. Он привозил сено в город для нужд конных сердюков и теперь возвращался домой, в свое родное село. Примечание. Сердюки — гвардейские части гетмана Павла Скоропадского, 1918 год. Набирались преимущественно из сыновей зажиточных крестьян и помещиков. Конец примечания. Невнимательно прислушиваясь к его болтовне и поддакивая, и он время от времени прикасался к нагрудному карману, где лежали бумажник с приличной суммой в рейсмарках и бронзовая пластина с рельефными изображениями на одной из сторон. Все это добро он нашел в карманах убитого им мерзкого Карлы. Сначала Балагола подумал, что ему достался золотой портсигар и сильно обрадовался. Однако немного позже, присмотревшись, понял, что это всего лишь хорошо полированная бронза. Он уже хотел выкинуть пластину, но тот внутренний голос вдруг приказал ему этого не делать. а Озадаченный Иона Некоторое время размышлял над этим странным явлением, а потом сообразил. Если черный карлик носил пластину в потайном кармане, значит, тут есть какая-то загадка. Что она собой представляет, балагула не имел ни малейшего понятия, но на всякий случай завернул пластину в тряпицу и засунул ее в карман. Дальнейший путь Ионы Балаголы был тернист и извилист. Собственно говоря, как и у всех зрелых мужчин той нелегкой поры революций, переворотов и междоусобицы, названной гражданской войной, проследить за перипетиями его судьбы практически невозможно. Известно лишь то, что в 1937 году он был расстрелян как враг народа. Но в архивных документах есть одна интересная деталь, очень важная для нашего повествования. Следствие по его делу вел сотрудник НКВД, младший лейтенант госбезопасности Оскар Трейгер.